Часть вторая. Грядущие ветра. Шалан, Каладин, Адалин, Садиас. Шедевр дня. Боиформа дана для войны и господства. Дар богов не спосланный, чтобы убивать. Не познать, не увидеть ее, но дает превосходство. Это форма тому, кто способен повелиться. из песни перебора слушателей. Строфа 15. Фургон катился по камням, дребежа и подпрыгивая. Шаланса делана на высокой жёсткой скамье рядом с блятом, одним из камен на лицах наёмников на службе у Твалква. Он правил запряжённым в повозку чулом и почти не разговаривал, хотя в те моменты, когда ему казалось, что Шаланс смотрит в другую сторону, изучал её глазами, похожими на бусины из тёмного стекла. Было прохладно. Она хотела, чтобы погода изменилась. Ненадолго пришла весна или даже лето, но такое было мало вероятно в краю, известном постоянными холодами. Сорудив одеяло из внутренней обивки сунтука ясной, Шалану кутало многие от колен до самых ступней, не только из-за холода, но ещё и для того, чтобы скрыть, насколько изорвалось подол её платья. Она пыталась отвлечься, изучая окрестности. Флора здесь, в южной части мёрзлых земель, оказалась совершенно незнакомой. Страва попадалась лишь изредка, да и росла с травками вдоль подветренных стороны скал. Стебли у нее были короткие и колючие, а не длинные и колышущиеся. Камнепочки не превышали размером кулак и не открывались до конца, даже когда она попробовала полить их водой. Их лозы были ленивыми и медлительными, словно оцепеневшими от холода. В трещинах и на склонах холмов росли еще тощие кустики. Их ломкие ветки царапали бока фургона. А зелёные листочки размером с дождевые капли складывались и прятались в стебле. Зато пышные кусты распространялись везде, где могли зацепиться. Когда повозка проезжала мимо необычно высоких зарослей, Шалан потянула руку и отломила веточку. Та была трубчатая, с пустой сердцевиной и казалась на ощупь шершавой, будто сделана из песчаника, а не слишком хрупкие для великих бурь, заметила Шалан, держа ветку перед собой. Как же это растение выживает? Блад что-то проворчал. Плат, по общему мнению, следует вовлекать своего попутчика в обоюдный увлекательный диалог. Я бы так и поступил, мрачно ответил он. Если бы знал, чем смысл половины этих слов, забери их при исполнении. Шалан вздохнула. Она совершенно не ждала ответа. Выходит, мы в равном положении, сказала девушка. Ибо ты используешь множество слов, значение которых неизвестно мне. По правде говоря, я думаю, что большинство из них проклятие. Это была всего лишь шутка, но он только ещё сильнее помрачнел. Вы думаете, я такой же тупой, как эта ветка? Прекрати оскорблять мою ветку. Слова пришли на ум непрерошенными и почти сорвались с губ. Она должна держать язык за зубами, как и полагается воспитанной девушке. Но свобода и отсутствие страха, что за каждой закрытой дверью может обнаружиться грозная фигура отца, привели к существенному ослаблению самоконтроля. Но этот раз она придержала колкость, заменив сообщив: "Корни глупости таятся в окружении человека. Хотите сказать, я тупой, потому что меня таким вырастили? Нет, я хочу сказать, что каждый из нас в некоторых ситуациях ведёт себя глупо". Когда мой корабль утонул, я оказалась на берегу, но не смогла развести костёр, чтобы согреться. Разве ты не находишь это глупым? Он покосился на неё, но промолчал. Возможно, любой темноволосый заподозрил бы в этом вопросе ловушку. А я нахожу, сказала Шалан. Я во многих областях глупа. Может быть, когда дело доходит до длинных слов, ты глуп. Поэтому, стражник Влад, нам требуются и учёные, и караванщики. наши глупости компенсируется знаниями других и наоборот. «Я могу понять, зачем нужны ребята, которые умеют разводить костры», — заговорил Блат. «Но я не понимаю, зачем нужны люди, которые используют мудрые словечки». «Тссс», — говорит Огромко. Если светлоглазые услышат, они умогут прекратить тратить время на выдумку новых слов и начать вместо этого вмешиваться в дела честных людей. он опять покосился на нее. В его глазах под мощным лбом не было даже проблеска юмора. Шалан вздохнула и снова принялась разглядывать растения. Ну как? Как они выживали во время Великих Бори? Она должна достать альбом и… Виденко очистила разум и расслабилась. Вскоре Твалв объявил полуденный привал. Фургон Шалан замедлился, а его догнала вторая повозка, которую управлял Тек. В клетке сидели два паршуна. И тихонько плели шляпы из тростника, собранного утром. Люди часто поручали паршунам чёрную работу, чтобы всё их время уходило на зарабатывание денег для хозяев. Когда они прибыдут на место, твалк в продаст шляпы за несколько светосколков. Они продолжали традиции после того, как фургон остановился. Им надо было приказать заняться чем-то другим, и для каждой работы требовалось особое обучение. Зато после они выполняли всё без возражений. Шалан с трудом удавалось не усматривать в их тихой покорности что-то зловещее. Она покачала головой, потом протянула руку Блату, который помог ей спуститься без дальнейших понуканий. Оказавшись на земле, Веденко уперлась рукой в боковину фургона и резко втянула воздух сквозь стиснутые зубы. Буря, отец, что она сотворила со своими ногами! Из стены рядом с нею выбрались Френ и Боли, похожие на оранжевые кусочки сухожилий. На руке, с которой была содрана плоть. Светлость к ней в развалочку направился Твалк. "Боюсь, мы мало что можем вам предложить в том, что касается еды. По меркам торговцев мы бедные, понимаете, и не в состоянии позволить себе изы деликатесы. Хватит это того, что едите вы". Шалан старалась, чтобы боль не отражалась на лице, хотя спрены уже выдали её. "Пожалуйста, прикажите одному из ваших людей спустить мой сундук". Валк так и сделал без возражений, хотя жадно следил за тем, как Блад спускал сундук на землю. Позволять ему увидеть, что внутри, казалось, необычайно плохой идеей. Чем меньше он знал, тем лучше для неё. Эти клетки, Шалана кинула взглядом заднюю часть своего фургона. Судя по зажимам в верхней части, поверх перекладин можно закрепить деревянные боковины. Да, светлость. На время великих бурь, понимаете? У тебя рабов только на один фургон из трёх, указала Шалан. А во втором едут паршуны. Этот пустой, и из него не получится отличной дорожной повозки для меня. Закрепите боковины. Светлость, изумлённо спросил он. Вы желаете оказаться в клетке? Почему нет? Шалан посмотрела ему прямо в глаза. Ведь мне торговец Валк в безсомнении ничего не угрожает под вашей защитой, не так ли? А. М-м, да. Должно быть, ты и твои люди привыкли к тяготам пути, спокойно продолжила Шалана. Но я-то не привыкла. Сидеть целыми днями на солнцепёке на жестокой скамье это не по мне. А подходящая повозка будет благоприятным улучшением поездки по этим диким местам. По повозка? переспросил Твалк. Это фургон для рабов. Царговец, Твалк. Он просто так называется. Не пора ли приступать? Тот вздохнул, но отдал приказ, и охранники вытащили боковины из-под днища фургона. Закрепили их снаружи. Они не стали прикреплять заднюю часть, где была дверь клетки. Выглядело всё это не слишком-то удобным, зато появлялось некое подобие уединения. Шалан к разочарованию Твалква приказала Блату затащить сундук внутрь, потом забралась туда сама и закрыла дверь клетки. Сунула руку между прутьями и протянула в сторону Твалква. Светлость. Ключ. Ох. Он вытащил ключ из кармана, задержал на нём взгляд, причём на долгое время, а потом вручил ей. Спасибо. Можешь послать блатка ко мне с едой, когда она будет готова. Но прямо сейчас мне понадобится ведро чистой воды. Ты был в высшей степени гостеприимен. Я не забуду твои услуги. А, хм. Спасибо. Интонации от Валква были почти вопросительные. И удаляясь он выглядел сбитым с толку, вот и хорошо. Веденко подождала, пока Блат принесет воду и проковыляла через фургон. Он вонял грязью и потом, и от мысли о рабах, которых здесь держали, ее затошнило. Позже надо будет приказать Блату, чтобы паршоны его вычистили. Она становилась перед сундуком ясной, потом присела и осторожно подняла крышку. Наружу пробился свет из лежащих внутри заряженных сфер. Узор сидел там же. Девушка приказала ему не попадаться никому на глаза. И его форма проступила на обложке одной из книг. Пока что Шалану удалось выжить. О безопасности речь не шла, но по крайней мере ей не угрожала скорая смерть от холода или голода. Это означало, что она наконец-то оказалась лицом к лицу с более серьёзными вопросами и проблемами. Девушка положила ладони на книги. на миг забыв о пульсирующей боли в ногах. Это должно попасть на расколотые равнины. Узор завибрировал и издал растерянный звук — вопросительный писк, который подразумевал любопытство. — Кому-то придется продолжить труд ясный, — пояснила Шалан. — Надо отыскать Ури Тиру и убедить Олете, что возвращение пустоносцев неизбежно. Она вздрогнула, подумав о паршунах с мраморной кожей, которые трудились в следующем фургоне. — Ты продолжишь? — спросил Узор. — Да. Она приняла это решение, когда настояла, чтобы Твалкф направился к расколотым равнинам. Той ночью до гибели корабля, когда я увидела ясную без маски высокомерие, я поняла, что должна сделать. Узор загудел по-прежнему растерянный. Это трудно объяснить, это связано с человеческой природой. — Отлично. Неторопливо сказала Узор. Она удивлённо вскинула бровь, глядя на него. Спрен быстро проделал длинный путь, начавшись с многочасового кружения в центре каюты и ползая вверх и вниз по стенам. Шалан вытащила несколько сфер для света, потом развернула один из лоскутов, который ясно заворачивал свои книги. Он был безупречно чист. Шалан макнула лоскут в ведро с водой и начала мыть ноги. До того, как я увидела выражение лица Ясны той ночью, Когда вот как говорила с ней, такой усталой, и поняла, до чего она обеспокоена, я попала в ловушку. Ловушку учёного. Несмотря на тот ужас, который я испытала впервые услышав от ясны правду о паршунах, всё это казалось мне упражнением для ума. Ясно вела себя настолько невозмутимо, что мне померящилось, будто она испытывает те же чувства. Морщи Шалан вытащила из раны на стопе кусочек камня. Из пола фургона выбирались новые и новые Спрэн и Болли. В ближайшем будущем она не сможет совершать долгие прогулки, но по крайней мере Спрэнов гниения пока не видно. Лучше бы ей отыскать какой-нибудь антисептик. — Узор, наша опасность не теоретическая, она реальная и ужасная. — Да, — согласился Спрэн серьезным тоном. Она подняла взгляд от своих ступеней. Узор переместился на внутреннюю часть крышки сундука, зарьянную пёстрым светом разнообразных сфер. Ты что-нибудь знаешь про опасности, про паршунов, приносящих пустоту? Возможно, Шалан предавала слишком большое значение его интонациям. Он не был человеком и часто говорил со странными модуляциями. "Моё возвращение", пробормотал Узор. "Из-за этого? Что? Почему ты раньше не сказал?" «Сказать, говорить, думать, всё трудно, я учусь!» «Ты пришёл ко мне из-за приносящих пустоту?» Шалан придвинулась ближе к сундуку, забыв о том, что держит в руке кровавленную тряпку. «Да, узоры, нам, мы, беспокойство, послали одного меня!» «Почему ко мне?» Езаб Манов она покачала головой. Не понимаю. Он раздражённо зажужжал. Ты твоя семья? Ты следил за мною, когда я жила с родителями? Так давно. Шаланс, вспомни. И опять пришли воспоминания. На этот раз не с камня в саду, а белая стерильная комната. Колыбельная песня её отца. крофи на полу. Нет. Она отвернулась и опять начала очищать ступни. Я знаю, мама, о людях. Между тем гудел узор. Они ломаются, и разум ломается, и не сломалась, только треснула. Она продолжила мытьё. Тебя спасли обманы, обманы, которые привлекли меня.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 Я думаю, обмысливай его обман, шутку? Да. Пожалуйста, не думай слишком усердно, попросила Шалан. Шутка была не очень-то хорошая. Если хочешь поразмыслить над чем-то по-настоящему смешным, то вот оно. Похоже, остановить приход приносящих пустоту и полоникому не будь, а именно мне. М-м. <реку> Шалан как могла промыла ступни, и обмотала их несколькими другими ласкотами с сундука. У неё не было ни тапочек, ни туфель. Возможно, она сумеет купить лишнюю пару ботинок у одного из раба-торговцев. От одной мысли у неё свело судорогае желудок, но выбора не было. Затем она перебрала содержимое сундука. Это был лишь один из сундуков, ясный, но Шалану знала в нём тот самый, который наставница хранила в своей каюте, тот, что забрали убийцы. В нём содержались заметки принцессы, бесчисленные блокноты, В рядах точников в сундуке нашлось немного, но это не имело значения, поскольку ясно дотошным образом переписывала важные отрывки. Отложив последнюю книгу Шалан заметила что-то на дне сундука. Выпавший откуда-то лист, она с любопытством подняла его и чуть не выронила от изумления. Это был портрет Ясны, нарисованный самой Шалан. Девушка подарила его принцессе, когда та приняла её в качестве своей ученицы. Она предполагала, что ясно выбросила рисунок. Эта женщина не испытывала особой любви к изобразительному искусству, считала его несерьезным. Но ясно хранила подарок вместе с самыми ценными вещами. Шалон не хотелось об этом думать, но желала это осознавать. «М-м-м-м-м-м», пробормотал узор. «Ты не можешь хранить все обманы, только самые важные». Шалон прикоснулась к лицу. По щекам текли слёзы из-за Ясной. Она избегала скорби, спрятала её в маленькую коробочку и убрала подальше. Стоило позволить этой скорби выйти на свободу, как к ней присоединялась другая. Эта скорбь казалась несерьёзной по сравнению со смертью Ясной, но угрожала доставить Шалан не меньшее, если не больше, горчения. "Мои альбомы", прошептала Шалан. "Они все пропали". "Да". Печально проговорила Узор. Все рисунки, какие у меня были, мои братья, мой отец, мать, всё кануло в бездну вместе с набросками разных существ и размышлениями об их связях, биологии и природе. Всё погибло, всё до последнего листочка. Мир не рухнул из-за каких-то дурацких нарисованных небесных угрей. Но шалан показала, что он уже не будет прежним. Ты нарисуешь ещё, а? прошептала Зора. Я не хочу. Девушка сморгнула новые слёзы. Я не перестану вибрировать, ветер не перестанет дуть, тени не перестанеш рисовать. Шалан провела пальцами по портрету Ясны. Глаза принцессы сияли точно она жила. Это было первое изображение Ясны, нарисованное в тот день, когда они встретились. Сломанный духа заклинатель был с моими вещами. Теперь он над дня Киана. потерян. Я не смогу починить его и отправить брате. Узор сожржал, как ей показалось, в угрюмой тональности. Кто они? спросила Шалан. Те люди, которые это сделали. Убили её и отняли моё искусство. Зачем сотворили такие ужасные вещи? Я не знаю, но ты уверен, что ясна была права? спросила Шалан, приносящая пустоту вернуться. Да, спрэнны, и вот спрэнны, они идут. Люди, что убили ясно, они скорее всего из той же компании, в которой состоял Кобзал и... И мой отец тоже. Зачем им убивать человека, ближе всех подобравшегося к пониманию того, как и почему возвращаются приносящие пустоту? Я? Начал узор и замялся. Не стоило спрашивать. Я уже знаю ответ, и он очень человеческий. Эти люди хотят управлять знанием, чтобы получить выгоду, получить выгоду из самого конца света. Мы должны это предотвратить. Она вложила портрет Ясный в одну из книг, чтобы не помялся.